Глава 46. Ангел. Взяв контейнер с салатом в руки, снимаю крышку и разворачиваюсь, чтобы положить порцию себе на тарелку. Но в этот момент позвоночник простреливает болью, и ноги слегка подкашиваются. Контейнер выпадает у меня из руки, и я хватаюсь за столешницу, чтобы не рухнуть. Тома подхватывает меня под мышки, помогая удержаться на ногах. «Ангелина Руслановна, ну что же вы не сказали, я бы помогла». «Спасибо». Выдыхаю судорожно и закусываю нижнюю губу, чтобы не разреветься. Ноги мгновенно ослабели, и я пока не понимаю, как добраться до трости, чтобы опереться на неё. «О, опять срач развела!» На кухню вплывает папина жена, окидывая меня презрительным взглядом. «Одни проблемы от тебя!» «Не переживайте!» цежу сквозь зубы, тяжело дыша. «Я здесь ненадолго!» Тома подаёт мне трость, и я с благодарностью кивнув, опираюсь на неё. Преодолевая адскую боль, выпрямляю спину. Стою на дрожащих ногах, глядя на Энессу Юрьевну, которая, сложив руки на груди, прислонилась плечом к шкафу и сверлит меня своим мерзким взглядом прищуренных глаз. Кослявые пальцы, увенчанные красными стилетами, лежат на рукавах шёлковой блузки. Её руки похожи на руки ведьмы. «Как же не переживать, если в моем доме живет нагуленная приживалка?» «Это не ваш дом, а папин», — снова рычу. «Он тебе папой стал позже, чем мне мужем, и дом этот купил для меня, а ты приперлась и требуешь еще что-то». «Не требую я ничего!» — выкрикиваю. Чувствую теплую ладонь Тома на спине, которая успокаивающе поглаживает меня, но это совсем не помогает. И Нессе опять удалось втянуть меня в скандал. Третий за эту неделю. И моя нервная система уже не выдерживает. Вон опять слезы в глазах скапливаются. «Так если не требуешь, вали в свою квартиру. Чего тут воздух отравлять своим наивным взглядом? Такая гостиная у меня шикарная была. Нет, превратила ее в студию свою. Не оборзела ты, девочка? Ты же даже не танцуешь!» «На кой чёрт тебе эта студия?» «Не я сделала эту студию, а папа. Почему вы с ним не ругаетесь?» «Ты ещё мне будешь рассказывать, с кем и как мне разговаривать, мелкая тварь?» Я чувствую, что ноги обретают силу и не медлю ни минуты. Обхожу кухонный островок, направляясь в прихожую. Эта змея тащится за мной по пятам, в который раз напевая одну и ту же песню. «Незаконно рожденная, дочь шлюхи, ни на что не способная тварь, бездарность, калека». Много слов, которые я бы хотела пропустить мимо ушей, но, к сожалению, половина из них правда. И про дочь шлюхи, и про калеку. Схватив в ящике в коридоре ключи от своей квартиры, забрасываю их в карман джинсовых шорт, а в руку беру кошелёк и выхожу на улицу. «Наконец-то!» выкрикивает Инесса в спину. «Проваливай!» Ангелина Руслановна. Кидается ко мне охранник, когда я ковыляю к воротам. «Не смей подходить ко мне!» шиплю на него, убивая взглядом. «Не трогайте ее!» кричит за моей спиной Инесса. «Она хочет уйти!» «Но...» «Папа давал вам распоряжение не выпускать?» спрашиваю охранника, а он чешет бритый затылок. «Нет» только сопровождать при необходимости. «Необходимости нет. Откройте калитку». Отрезаю и продолжаю свой путь за пределы этого сумасшедшего дома. «Но куда же вы?» «Домой! Открывайте!» Охранник дает сигнал своему напарнику, и калитка звонко щелкает, давая сигнал о разблокировке замка. «Выхожу за пределы особняка, и на адреналине и злости прохожу небольшое расстояние». А потом понимаю, что долго так не продержусь. Спина начинает ныть, отдавая в ноги. Хлопаю по заднему карману своих джинсовых шорт и понимаю, что оставила телефон дома, так что такси не вызвать. «Вот чёрт!» — произношу негромко и оборачиваюсь к дому. Смотрю на высокий забор и раздумывая, не вернуться ли к охранникам, чтобы они отвезли меня домой. Но нет. Я скорее битого стекла наемся, чем вернусь в этот ад. Надо доковылять до дороги на выезде из посёлка, а там поймать машину. Бросаю взгляд на свою одежду, и губы сами скептически кривятся. На мне короткие джинсовые шорты и майка. Слава богу, хоть не то подкрывающий живот. Но после аварии и операции я предпочитаю вообще оголять минимум тела, потому что спина в шрамах. Они же есть и на ноге. Но там не так бросаются в глаза. И всё же в таком наряде ловить машину чревато последствиями. Несмотря на страх, поворачиваюсь и продолжаю путь к дороге, кривясь от боли. Скоро от того, что я сегодня мало отдыхаю, вообще скрутит. Я уже знаю эту гудящую боль в пояснице. Обычно она заканчивается тем, что я потом сутки вообще встать с постели не могу. Внезапно рядом со мной резко тормозит машина и я отшатываюсь в сторону. Стекло на пассажирской двери съезжает вниз, и я инстинктивно заглядываю внутрь. В меня словно опять врезается машина. Подбрасывает в воздух и обрушивает на землю. Даже ладони потеют. Это он. Я знала, что он следит за мной. Моя интуиция меня не подвела. Тогда в клинике тоже был он. «Привет, ангел». Произносит демон, а меня от его голоса и взгляда бросает в дрожь. Пока я, как выброшенная на берег рыба, хватаю ртом воздух, он уже выходит из машины и распахивает пассажирскую дверь. «Поехали». Я молча качаю головой и пячусь. «Геля, у тебя больная спина. Думаю, тебе нельзя долго стоять». «Откуда ты?» Кладу ладонь на горло, которая не выдаёт ни звука, как бы ни пыталась, и я могу только артикулировать. Кошелёк выпадает из руки и падает на дорогу. «Откуда?» — снова спрашиваю сиплым голосом. «Как ты здесь оказался?» «Проезжал мимо», — отвечает Дима, а потом сжимает челюсти так, что желваки выразительно играют. «Ты опять врёшь, демон!» «Не называй меня так», — хмурится он. А как еще тебя называть? кривлюсь я. С твоим появлением из моей жизни ушло все, что я любила. Ангел, блядь, не провоцируй, садись в машину. Черта с два! Я внезапно обретаю голос. Вы с твоим отцом наверняка хотели меня сломать. Теперь смотри, у вас получилось! Разворачиваюсь и выдергиваю полумайки из-за пояса шорт, демонстрируя рубцы. «Прекрати!» — рявкает демон и дергает мою майку вниз. Поворачиваюсь и оказываюсь с ним лицом к лицу. Тяжело сглатываю, потому что его близость снова и снова пропускает мои внутренности через блендер, и я не могу с этим справиться. «Не могу! Это выше моих сил, чёрт подери!» «Уходи! Уезжай! Не появляйся больше!» «Ангел, прекрати дурковать! Садись в машину!» «Проваливай!» — кричу на него, глядя прямо в глаза. «Любимые глаза! Я их всё ещё люблю, даже когда вижу ярость, затапливающую радужку!» «Да пиздец!» Ревет демон, со всей дури захлопывает дверцу, прыгает на водительское место и с визгом шин и дымом из-под колес сваливает. Я присаживаюсь, чтобы поднять кошелек, но позвоночник простреливает адской болью, и я заваливаюсь на задницу. Вытягиваю ноги и, спрятав лицо в ладонях, рыдаю. Какая же я дура! Всё еще люблю, и поэтому дура! «Знаю, что он не виноват в аварии. Виноват! Если бы не его неконтролируемая агрессия, то и драки бы не было, и я бы не попала под машину. И все равно люблю, будь он проклят!» Плачу от боли в груди и в спине, а еще от того, что я идиотка. Могла бы полчаса потерпеть его присутствие, а не показывать характер». По крайней мере, демон отвез бы меня домой, а не в ближайшую посадку, чтобы изнасиловать. Черт его знает, кто подберет на дороге девочку в коротких шортах. Нет, не сяду в его машину. Пусть катится. Даже ни разу не отыскал возможности встретиться со мной или позвонить. К черту все отмазки про отсутствие моего нового номера телефона. В прошлый раз у него получилось раздобыть и в этот справился бы с его-то возможностями. Значит, не хотел. От этого в груди ещё больнее. Но, к счастью, появляется и злость. По большому счёту, именно это чувство помогло мне выжить после аварии. На самом деле, как сказали врачи, мне невероятно повезло, и я родилась не просто в рубашке, а в кольчуге. В позвоночнике трещина но без полноценного перелома. Ноги и одна рука были сломаны, но довольно быстро зажили. Сотрясение, гематома, но тоже без критических последствий, так что я ещё легко отделалась. Ладно, если я тогда выжила, то теперь, когда мои ноги наконец ходят, добраться до своего дома я точно смогу. Становлюсь на четвереньки, подхватываю с земли кошелёк и, опираясь на трость, медленно поднимаюсь. В этот же момент возле меня с визгом тормозов останавливается та же машина. Демон вырывается из неё, словно из ада. Ей-богу, не хватает только дыма. Подходит вплотную и смотрит так, что по телу растекаются мурашки. Я вижу, что он злющий, но во взгляде ещё есть какая-то уязвимость, боль. Всё это каждый день лицезрею в зеркале. Он тяжело сглатывает, а потом наклоняется и, аккуратно подхватив меня на руки, несёт к машине. «Пусти! Я не просила!» — говорю со злостью, но голос звучит слабо. «Я помню, ангел!» — отвечает он негромко. Ставит меня возле машины, открывает дверцу, а я из вредности бью по его ноге тростью. Он только сжимает челюсти крепче, но даже не кривится. Перехватывает трость и забрасывает ее в салон на заднее сиденье. Потом помогает мне сесть на пассажирское. Я молча занимаю место. Спорить бесполезно, к тому же не хочется. Я просто сглатываю подступившие слезы и пристегиваюсь. Дима закрывает дверцу и обходит машину, занимая свое место бросает взгляд на ремень безопасности, пересекающий мою грудь, и медленно трогается с места. Главное, чтобы он не начал говорить, потому что у меня нет сил ругаться еще и с ним.